Не очень, вздохнул Лобанов. Следовало бы больше. К ней, кажется, приходит много людей. Я их не знаю. И бывают очень весело, говорят. Не знаю, сдержанно ответила Волошина. Я не люблю сплетничать. Пожалуйста, не спрашивайте меня о ней, ладно? Лобанов нахмурился. Я тоже не люблю сплетничать. вы говорите сплетничать, а имеете в виду совсем другое, правда? Волошина опустила глаза. Правда. Вы думаете, что это нехорошо, это непорядочно, что ли, рассказывать мне о другом человеке и тем, может быть, приносить ему вред? Так ведь Лабанов незаметно разгорячился. А получается, что я вас только толкаю на эту непорядочность. Она посмотрела на него открыто и твердо. Да, так получается. Я этого не хочу. Но это же не так. Вы же Вы же понимаете, о чем и о ком я вас спрашиваю? Значит, и моя работа непорядочная. Найти преступника, найти вора, убийцу, насильника или отравителя, например. Ну что вы, в испуге воскликнула она. А как же я его найду один? все больше горяча, продолжал Лабан. Как же я его найду, если мне не помогут те, кто знает хоть самый маленький кусочек пути к нему? А ведь как правило, это очень сложный путь. Он проходит и через другие города, через десятки людей самых разных, плохих и хороших. которые что-то знают, что-то видели, нет, вы не правы. Если бы вы были правы, я, например, не мог бы уважать свою работу. А я ее не только уважаю, я ее люблю и считаю нужной, очень нужной. Пока существуют такие люди, которые вот если бы вы хоть раз видели тех, кого ограбили, если бы вы видели родных убитого, его жену, его детей, если бы вы видели их слезы, вы бы я вам точно говорю, Вы бы все сделали, вы бы землю перевернули, чтобы найти того, кто причинил такое горе. А Я все это видел. И каждый раз это как будто мое собственное горе. Да вы, конечно, все это видели, прошептала Волошина, не спуская Лобанова широко открытых глаз. И я не права сейчас? Ну ладно, махнул рукой Лабанов. Я, кажется, очень много наговорил, извините меня. Нет-нет, просто я вас «Обидела, я понимаю. Это вы меня извините. Ну что вы? Они посмотрели друг на друга и неожиданно улыбнулись, словно каждый понял гораздо больше, чем было сказано. Понял, кажется, даже то, что другой только подумал, только на какой-то миг ощутил, и от этого в глазах у них вдруг мелькнула неясная тревога. Волошина провела рукой по лбу и неуверенно сказала: "Я позову Семёнова, хорошо?" Да, позаботитесь. А потом мы еще увидимся, она улыбнулась. Если вам что-нибудь потребуется узнать. А если мне что-нибудь потребуется понять, она кивнула. Тогда тоже. И поспешно вышла из комнаты. тих. медленно огляделся, словно соображая, как он попал в эту незнакомую комнату. Хмурясь, он прошелся из угла в угол, придерживая рукой наброшенный на плечи халат. Оно опустился на стул. Надо было собраться с мыслями, надо было многое вспомнить. Сейчас пойдет Семенов. от этого разговора многое зависит. Дело серьезней, чем ты думаешь, вспомнил он слова Коршунова и неожиданно улыбнулся. В дверь постучали. "Войдите", крикнул Лабанов. Улыбка мгновенно исчезла с его лица, оно стало замкнутым и сосредоточенным. Когда нет пошёл Семёнов. Это был уже совсем не тот цветущий, самоуверенный человек в модном пальто и дорогой пушистой шапке, который появился однажды в кабинете Лобанова, И совсем не тот, расторопный, лукавый и услужливый заведующий галантерейным ларьком, каким видели его на рынке. Когда-то полные румяньи щеки Семенова обвисли и побледнели, заросли светло-рыжей щетиной, глаза ввалились и смотрели тоскливо, как-то отрешенно, Серый больничный халат с зелеными обшлагами, который он придерживал, чтобы не разошлись полы, висел на нем, как на вешалке, мятый испачканный. На груди, видимо, Семенов ел неряшливо и торопливо. Белые с синими прожилками ноги еле волочили сподавшие тапочки, и эти семки кальсон болтались вокруг них как-то в и жалостливой. Вся фигура Семенова выражала уныние. Увидев Лобанова, он растерянно остановился. Видимо, встреча эта была для него неожиданной. "Садитесь, сеньор. Чего же вы?" пригласил Лобанов, внимательно и почти сочувственно оглядывая его.